Недельник, 7 июля, 1 час 22 минуты. Когда вернулись, наконец, старлей и блудный кабриолет, нимфа уже порозовела, смеялась над десятым по счету патриотовым анекдотом, и потому возвращение своего спутника приняла гораздо более милостиво. Тем более, что вид у холеного красавца был не блестящий. Пока он описывал свои лишения... Многокилометровый поход, бетонные ворота, решетка, расплющенная машина с мертвыми подростками. Митя поднялся на ноги и отправился послушать, о чем рассказывает Старлей. Доклад лейтенанта не особенно отличался по сути, разве что акценты в нем были другие. Много раз звучало красивое слово «гермодвери», явно прямиком из какой-нибудь компьютерной игрушки. Примерно такое же сильное впечатление произвел на него пострадавший водитель. которого вроде нельзя, казалось, достать из-за решетки. Но и постапокалиптические лейтенантовы теории, и судьба запертого водителя оставили капитана одинаково равнодушным. Слушал он невнимательно и перебил юного подчиненного довольно быстро, схватил за плечо и развернул к пустому заднему сиденью патрульного автомобиля. — Сбежал, сука, — сказал он свирепо. — Ты смотри, а? — Сбежал. «Башку нам с тобой оторвут за него на хрен Лейтенант осёкся на полусловии заморгал. Насильственное возвращение к реальности его совсем не обрадовало. «Ну, может, объявить как-то?» — спросил он погашим голосом. «Куда ему тут бежать-то? Он же в наручниках. Передадим по рядам, наверняка его видел кто-то». «Охренел!» — прошепел капитан. «И чего ты объявишь? Сбежал опасный преступник. Они и так уже тут все на ушах, ни слова никому. Понял?» — Сами разберемся. И тут он заметил Митю, умолк и снова принялся наливаться кровью. — А что он натворил-то? — спросил Митя как можно нейтральнее. — Этот ваш преступник. — Чего надо, той натворил, — неприязненно сказал капитан. — Тайна следствия. Прислушавшись к себе, Митя понял, что побег человека в наручниках нисколько его не тревожит. В ушах приятно шумела Жигулевская, и все казалось нестрашным и далеким. Бетонные ворота и недавняя паника, и даже мертвый мотоциклист, который остался лежать у въезда. А вот раздутую жабу в форме как раз ужасно хотелось позлить. — Нет, ну, если он действительно опасен, — спросил он старательно, тараща глаза, — нам, наверное, надо знать. — Вам, — раздельно сказал капитан, — надо вернуться к своей машине. сесть на место и не мешать людям работать и митя сочинил уже было следующую реплику просто чтобы посмотреть до какого оттенка способна потемнеть жабья физиономия но в эту самую секунду в разговоре появился новый участник затянутая в темно синий костюм чиновница из мерседеса она отодвинула старлея встала прямо перед капитаном и спросила вы здесь старший пойдемте со мной с вами хотят поговорить В этот раз инстинкты почему-то капитана подвели, и угрозу он не почуял, как не заметил и трепета, в которой появление бесцеремонной незнакомки повергло его молодого напарника. Он расслабился, встал поудобнее и выпятил живот. «Слушайте, дамочка!» — начал он небрежно, как будто продолжая разговор с мамашей Пежо. «А не пошли бы вы, к примеру...» — Старлей позади него вздохнул и прикрыл глаза. Митя восторженно замер и приготовился смотреть, как толстяка сейчас будут разделывать на куски, но ничего такого не случилось. Женщина-мерседес не разгневалась и недоразумением наслаждаться не стала. Она вытащила из-за пазухи аккуратное удостоверение в красной обложке, сунула сердитому полицейскому поднос и скомандовала сухо. «Быстро, капитан, нет времени». Что именно было написано в красной книжечке, ни Митя, ни Старлея разглядеть не успели, а вот капитан увял и помрачнел еще сильнее. Но даже после этого, как неудивительно, сдался не сразу. — У нас тут вообще-то ЧП, — буркнул он, ища поддержки у лейтенанта, и не нашел. — Оно станет гораздо серьезнее, если вы заставите меня потерять еще хотя бы одну минуту, — сказала женщина «Мерседес», — и застегнитесь. С этими словами она повернулась и зашагала прочь. Капитан придвинулся к Старлею и заговорил быстро, уже не обращая на Митю никакого внимания. «Значит так, начнешь с конца и пойдешь по рядам. Все перетряси, машину за машиной. Что хочешь делать нельзя ему отсюда выбраться. И никаких с ним разговоров, понял? Любая движуха непонятная. Стреляй!» «Прямо стрелять?» — переспросил Старлей, неприятно пораженный этим напутствием. «Прямо стрелять!» сказал капитан, с ненавистью поглядел в удаляющуюся спину женщины Мерседес и затопал следом, на ходу застегивая верхнюю пуговицу. «Слушай — Слушай, — сказал Митя, когда они со Старлеем остались одни. — Он что, серьезно опасный? — Да не знаю я, — ответил лейтенант и с тоской посмотрел на бесконечную ленту автомобилей, разбегавшуюся в обе стороны. — Как его искать-то тут вообще? — Так, может, пускай сбежит? — — предложил Митя. — Ну, мало ли, вдруг он ничего не сделал такого. Но юный полицейский уже не слушал. Он запер машину, поправил ремень с тяжелой кожаной кобурой, пригладил зачем-то волосы и пошел вдоль ряда.